Глава двадцать восьмая «Это же та самая девушка Яна, которую ты подцепил в клубе несколько лет тому назад?» В голове на батом стучит голос друга. «Что ты сейчас сказал? Повтори!» С силой бью кулаком по столу, почти не контролируя себя. Если ранее Антон сидел и улыбался, то сейчас становится серьезным и даже хмурым. «Что повторять-то?» «Мне показалось, что я ее где-то видел раньше», — отвечает обиженным тоном друг. «Разве это не та девушка, которую ты увел у меня тогда в клубе?» «Злопамятный жук». Крепко сжимаю кулаки до побелевших костяшек и резко поднимаюсь с места. Когда я впервые увидел Яну, то лицо ее показалось мне достаточно знакомым. «У меня было много девушек». «Нет, не так». Их было очень и очень много. Я никогда не заводил серьезные отношения и ограничивался одной-двумя встречами. Меня это устраивало, потому что в то время я не задумывался о чем-то большем. Мне было комфортно менять партнерш, и я не слишком заморачивался об их чувствах. Когда я увидел беременную моим ребенком Яну, то мне пришлось напрячь мозги, потому что ее образ преследовал меня несколько дней подряд после нашей встречи. «Тот случай в кактусе», — произносит с нажимом Антон. «Ты сказал, что эта девочка твоя, и я отступил. Я помню». «Заткнись. Неужели и правда она?» Я долго успокаивал себя тем, что мне показалось. «Девушка, с которой я провел ночь в отеле Палацо, и Яна, которая является суррогатной матерью моего сына, не могут быть одним и тем же лицом. Похожи, но не больше. Во-первых, потому что таких дурацких совпадений не бывает. Во-вторых, мне показалось, что я нашел сотню отличий между ними. У той девушки, которая швырнула мне деньги в лицо, были волнистые волосы. Кажется, они были короче и на несколько тонов темнее. Остальные детали я не слишком хорошо запомнил. Мне это не нужно было. В-третьих... Когда мы встретились с Яной, и я впервые отвез ее в клинику, не заметил на ее лице ни единой эмоции, которая сигнализировала бы о том, что она меня тоже помнит. А ведь ту девушку я лишил невинности. Это-то как раз-таки хорошо запомнил. Уверен, что это она. «Обижаешь, дружище!» — фыркает Антон. «У меня феноменальная память на лица!» «Я знаю» потому что товарищ десять лет занимался фотографией. Если другу тоже показалось, что Яна и та девушка из клуба одно и то же лицо, то это не может быть ошибкой. С ума сойти! Как она умудрилась держать себя в руках, и почему до сих пор не расцарапала мне лицо за тот случай? Наша встреча получилась неожиданной. Возвращаюсь на место и тяжело вздыхаю. Лена выбрала Яну на роль суррогатной матери для нашего ребенка, а теперь она работает няней у Артура. «Вот это ты вли, Багримов! А она тебя узнала? Хотя годков-то много прошло. Ты постарел, изменился», — ухмыляется Антон. Мерю его уничтожающим взглядом, и он тут же замолкает. «Почему-то сейчас не до шуток, ведь я хаотично вспоминаю, какой это был год и месяц». «Расслабься, Тим. Ну, было и чего. Она девочка умная, скандал не закатила. Значит, простила или все же не помнит. Надеюсь. Хотя я бы на ее месте отомстил тебя по полной программе, не перестает ерничать Антон. Умолк бы ты, друг, и без тебя тошно». Яна. Я возвращаюсь домой ближе к семи вечера. Тело ломит от усталости, а ног почти не чувствую. Набираю номер мамы, слушаю длинные гудки на том конце провода. Они должны с минуты на минуту вернуться. Хочу вызвать для них такси. «Ян, прости, мы опоздали на электричку», произносит мне в трубку запахавшаяся мама. Лиза забыла на даче игрушку, закатила мне истерику и пришлось вернуться. «Слонёнка мама, улыбаясь. «Да, его», — подтверждает мать. Теперь приедем только утренней электричкой. Хорошо. Пытаюсь не выдать свое разочарование. Я вас встречу. Тишина в квартире особенно сильно на меня давит. Я редко чувствую себя одинокой и ненужной, но сейчас именно такой случай. Хочется укутаться в плед и пожалеть себя. Раньше, рядом с Лизой, я не имела на слабость никакого права. Растегиваю пуговицы на блузе. Прохожу к себе в комнату. Устала, смертельно, хотя ничего тяжелого не выполняла. С Артёшей мне легко и просто, а вот с его отцом невыносимо сложно. Кажется, что Багримов — самый настоящий энергетический вампир. Тянет из меня все жизненные соки, лишая энергии и сил. Словно по щелчку, при упоминании имени малыша моя грудь тяжелеет, а на душе становится все гаже. Громкий дверной звонок заставляет меня встрепенуться. Я в разнобой застегиваю пуговицы на блузке, приглаживаю растрепавшиеся волосы и подхожу к двери. Смотрю в глазок и вижу там Димку. «Привет!» «Привет! Ты дома!» — улыбается он. Я застываю в дверном проеме и не решаюсь впустить соседа в квартиру. Наверное, сказывается смертельная усталость, но я же могла бы угостить чаем его ради приличия. «Да, как видишь. Я заходил к тебе вчера», — произносит Димка. «Хотел предложить посмотреть фильм у меня дома, да только мне никто не открыл». «О, прости. Мама с Лизой уехали на дачу, а я была у подруги. Зачем-то вру». «Наверное, для того, чтобы он не подумал чего-то лишнего. Например, что меня и моего работодателя связывает что-то большее, чем просто деловые отношения». «Надеюсь, дальше именно так и будет, и я больше не оступлюсь». «Какие планы на вечер?» — интересуется сосед. «Честно говоря, я чертовски устала. Опираюсь лбом о дверной косяк и слегка прикрываю глаза. Хотелось бы поспать как минимум». «Понятно». Димка разочарованно поворачивается ко мне спиной и хочет уйти. «Внезапно мне становится его жалко». Он же не виноват, что мой босс оказался энергетическим вампиром. Поэтому я окрикиваю Димку по имени. Не злись на меня, пожалуйста. Что ты, Ян, я не злюсь. Просто хотел больше времени проводить с тобой. Я обещала дочери поехать завтра в парк, а на воскресенье уже запланировала встречу с риэлтором. Но после выходных мы могли бы посмотреть с тобой фильм. Можно даже в кинотеатре, я сама выберу. На лице соседа сияет радостная улыбка как просто, оказывается, делать людей счастливыми. «Хорошо, я ословил тебя на слове», — подмигивает Димка и поправляет указательным пальцем свои очки. «До встречи!» «До встречи, Ян!» Сосед начинает сбегать по ступенькам вниз, а потом вдруг резко останавливается. «Если что, я люблю комедии!»